«Глава пятая. Вам лучше знать». Насмешливо подняла бровь, сложила руки на груди, в ожидании уставилась на мужчину. «Мэрит!» – потребовал Ивор, даже не взглянув в мою сторону. «Господин, вы приказали привести ее в покое», – пробормотала хитрая Мэрит, чуть склонив голову. «И? Ты решила привести ее в мои?» «Простите, ваша светлость», – повинилась женщина, согнувшись еще ниже. «Я неверно вас поняла». «Тебя покормили?» Снизошел до меня мужчина медленно, словно нехотя или недостойно. Он посмотрел на меня сверху вниз. Так и хотелось послать его куда-нибудь. Дорог-то много, но я, натянув самую лучшую улыбку, в своем арсенале произнесла. «Напоили, накормили. Теперь бы помыться и спать лечь». «Хм!» – кашлянул дикарь, вновь обращаясь к Мэрит. «Отведи Елену в соседнюю комнату с Дунканом и распорядись набрать ванну воды». «Как прикажете, Ваша Светлость?» ответила надзирательница. «Позвольте идти». «Да», кивнул Ивар, поворачивая в свое покое. «Спасибо». Все же поблагодарила дикаря, решив быть вежливой. Устремилась за Мэрит. Вскоре услышала удивленный голос мужчины. «Что с тобой? Почему хромаешь?» Ноги порезала камнем. Не поворачивая головы, ответила, продолжив ковылять. «Почему мне не сказала?» Сердито заворчал мужчина, все же вынудив меня остановиться и повернуться к нему лицом. «В этом не было необходимости, у вас замечательные люди в замке», и Игобель почистила порез и наложила повязку. «В следующий раз требую говорить мне о всех ранах и болезнях». Все же добился своего Ивар, допек меня, а я ведь старалась держаться. «Про все?» – язвительным голосом уточнила, прищурив глаза. «Да». Коротко бросил мужчина и, не дожидаясь моего ответа, скрылся за дверью. «Ну, сам напросился». Зловещим голосом проговорила даже, само жутко стало, поспешив к Мэрит, застывшей у одной из дверей. «Вот твои покои!» С довольной улыбкой объявила змеюка, распахнув дверь. «Ванну прикажу набрать. Обустраивайся!» «Хм!» растерянно пробормотала, настороженно переступая порог пыльной, полуразрушенной, промозглой комнаты. «И за что мне такая радость?» «Одежду сейчас принесу. Выберешь подходящую», — продолжила Мэрит, скалясь счастливой улыбкой. «Теплую обувь и шубу не забудь», — схихинничала, услышав за спиной довольное хихиканье, насмешливо бросила шапку и варежки. Через секунду раздался скрип закрываемой двери. И я поняла, что осталась одна в этой жуткой комнате, большая, просторная, но ужасно грязная, На полу лежал толстый слой пыли. Кровать, балдахин, кресло, стол, камин. Все было припорошено серой пушистой дрянью. Окна были настолько грязными, что солнечный свет едва проникал сквозь них. Запах плесени, дыма, пыли и еще чего-то знакомого забивал нос, вызывая раздражение слизистой. Но я боялась чихнуть, опасаясь, что все накопленное здесь веками от малейшего дуновения поднимется вверх, и я точно задохнусь. «Вот же ж его светлость!» — сердито пробурчала, медленными шажками пробираясь к окнам, надеясь, что мне удастся хоть немного приоткрыть одно из них и глотнуть свежего воздуха. Он что, решил меня таким образом извести? Не понимаю, что ему от меня нужно. То докладывая о каждой болячке, то поселил меня в кошмарные условия. «Э-э, приказано в ванну воды горячей натаскать». От двери раздался ломкий голос, прерывая мои мысли вслух. «Помывка отменяется», — грустно усмехнулась, глядя на парнишку лет четырнадцати. «Знаешь, где веник, ведра, тряпки лежат?» «Да». «Неси. А еще мне бы обувь, какую не жалко, платок, волосы убрать и подпоясаться чем». Перечисляла, беспомощно раскрыв руки, показывая, в каком я виде. «Думаю, Мэрит не слишком торопится принести мне одежду». «Она во двор вышла», – кивнул парень, поставив ведро с парящей в нем водой. «Тебя как звать? Я Елена, временная гостья в замке». «Кирк, я знаю, как тебя зовут. Все в замке уже знают», – представился парень, широко улыбаясь. «Я сейчас сестры старые туфли возьму, еще куртка у нее была, она за курами в ней ходила». «Неси, здесь так грязно, что уверенно запах курятника будет незаметен». «Я мигом». Спустя пятнадцать минут я, подпевая незатейливую песенку, раскрыв настежь все окна, запуская в комнату вместе со свежим воздухом еще и тепло, выметала с углов пыль и грязь. Кирк только успевал выносить мешки, полные мусора и непонятно откуда, взявшихся в закрытой комнате листьев. «Уже пришел? Быстро ты управился? Теперь мне вода нужна!» Пропыхтела, пястясь к двери, уперлась задом в чьи-то ноги. «Ой!» «Что здесь происходит?» Снова рыкнул Ивар, ошеломленно рассматривая комнату. «Повторяйтесь!» Усмехнулась, поставив рядом с собой метлу, довольным взором окинув покои, которые уже сейчас с выметенным мусором выглядят вполне неплохо. «Елена!» Недовольно рыкнул мужчина. «Почему ты метешь?» «Хм! А я думала у вас так всегда. Прежде чем гость заселится в комнату, причем не по своему желанию, Он сначала должен навести в ней порядок. — Что? — Мэрит! — взревел Ивар, вырвав из моей руки метлу. Схватил меня за вторую поволок по коридору. — Так, хватит! Что ты себе позволяешь? Прекратите меня, как куклу, таскать по замку! — вырвала руку, отпрянув на пару шагов от взбешенного мужчины. — И причем здесь Мэрит? Она сделала так, как вы приказали. — Эта комната должна быть готова еще две недели назад. — проговорил Ивар, чеканя каждое слово, с трудом сдерживаясь, чтобы не зарычать. — Ну, раз так, — растерянно пробормотала, ощутив некую вину в том, что сказала в комнате. — Если мне кто-нибудь поможет, мы мигом управимся. — В покоях холодно, там требуется отремонтировать камин, ночью будет еще холодней, — заметил мужчина, тяжело вздохнув. — Пошли, будешь в моих покоях, пока не приведут в порядок твою комнату. А может «Начала я, но не придумала ничего путного. Я не замерзну. Мне бы одежду потеплее и одеяло». «Ты не понимаешь, о чем говоришь», – покачал головой Ивар. «Съехали, с наступлением ночи на Блу Окс дует ледяной ветер. В комнате полно дыр, а камин не отремонтирован. Тебе не помогут теплое одеяло и одежда». «Но...» «Не спорь. Или ты решила, что мы вместе в одной комнате будем?» – усмехнулся Ивар. «Я уйду к брату, а ты даже не вздумай лезть ко мне». «Ты, я не собираюсь к тебе лезть, нужен больно», процедила сквозь зубы первая, отправившись в комнату Ивра, едва слышно добавив, «уверена, ты это все подстроил». «Нет, мне не зачем это делать». «Девиз как ты, полно, Брикорбургия», хмыкнул большой ух. «Ну, конечно», съязвила замерев у входа, «проходи». Произнес Ивар, распахнув передо мной дверь. Вы очень любезны. Не удержалась я, вскинув голову, проплыла в покое его светлости, в грязных, разбитых туфлях сестрицы Кирка, в куртке, от которой неприятно попахивала с головы до ног в пыли, хотя я очень старалась не поднимать ее. Хм, сейчас тебе приготовят ванну и одежду принесут. Было бы отлично, кивнула, не глядя на мужчину, осмотрелась. Комната была еще больше той, что мне выделили. Это была просторная, оформленная в старом стиле. Одна из стен была украшена прекрасным гобеленом, Роскошный ковер расстелен у изножья кровати королевских размеров. Массивная мебель с резными кельтскими узорами. Невысокие окна украшало цветное витражное стекло. И камин, такой большой, что в нем мог бы запросто встать в полный рост взрослый мужчина. «Ванная комната там!» Произнес Ивар, указав рукой на деревянную с волшебным узором дверь. Спасибо, рассеянно кивнула, ощущая, как с каждой секундой силы покидают меня, пытаясь понять, как такое могло со мной случиться, но не получается с логической точки зрения объяснить происходящее. И это не может быть сном. Здесь все слишком настоящее.